Глава 33. Таглиос. Пьяные колдуны. День уже не был добрым. К заходу солнца лучше не сделался, потому что солнце и то закатилось. Лучшую новость принес Жабамордой, доложивший, что Зиндап наконец-то пришел в Веджагетхио. Но за этой новостью незамедлительно последовало и худшее. Материала для фортификации нет. Значит, кроме рва укреплений не будет» но при таком мокром грунте стенки рва обрушатся. ах ха хо Если уж боги на тебя ополчились, то добра вовсе не жди. Сколько ни трепыхайся на крючке, не поможет. Я уже готовился рухнуть в койку, но тут в спальню мою ворвался Мурген. От усталости у меня двоилось в глазах, и два Мургена вовсе не делали вселенную краше. Что еще? — зарычал я. «Пожалуй, большой беда. Гоблин с одноглазым, у лебедя в пивной, оба в жопу пьяный. и, кажется, вот-вот начнут. Не нравится мне это, не нравится». Я встряхнулся, предвкушая очередную бессонную ночь. Неприязнь их слишком уж застоялась и вполне могла вырваться из-под контроля. Что они делают? «Пока все как обычно, но на этот раз хуже не до смеха». «За всем этим скрывается желание поднасрать покруче. Эти игры могут принять дурной оборот. Лошади готовы? Я распорядился!» Я схватил офицерский жезл, брошенный мне кем-то из наров на подходе к джейзле. Никаких особых резонов брать его с собой не было. Просто это была первая удобная для сокрушения голов вещь, подвернувшаяся под руку. Мы миновали тихие по ночному времени казармы. Но люди почуяли заваривающуюся кашу, и у самых конюшен к нашему шествию присоединились Магаба и госпожа. Пока они ругательствами поднимали конюхов, чтобы те приготовили еще пару лошадей, Мурген объяснил им, в чем дело. Факт выхода их вражды из-под контроля стал очевиден еще за несколько кварталов до таверны. Ночь полыхала огнями. Теглеосцы выглядывали посмотреть, что происходит. Колдуны наши заняли боевые позиции на улице под Лебедя. Забегаловка его имела самый плачевный вид. Вдоль улицы так и свистели заряды магического пламени. При этом особых разрушений не наблюдалось, кроме подпалин на фасадах домов, свидетельствовавших о том, что у подгулявших колдунов и точность стрельбы малость подгуляла. Эти маленькие говнюки на ногах-то держались с трудом, не говоря уж о том, чтобы как следует целиться. Пожалуй, боги вправду благоволят дуракам и пьяным. Будь они потрезвей, давно бы поубивали друг друга. Вокруг валялись в беспорядке бесчувственные тела. Среди них были и лебедь с мотором и ножом, а также несколько наших. Попали, видно, под горячую руку, пытаясь разнять. Одноглазый с гоблином разбушевались не на шутку. Одноглазый наускивал на гоблина болезненно морщащегося жабомордого. У гоблина же было нечто вроде змеи из черного дыма, выросшей из кисета на его поясе. Змея бросилась было к одноглазому, минуя жабомордого, но тот перехватил ее, и улицу озарил сноп искр, высветивших таглеосцев, притаившихся по относительно укромным уголкам и наблюдавших за ходом поединка. Я осадил лошадь, прежде чем дерущиеся заметили меня. «Госпожа, что это у гоблина?» «Отсюда не понять, но оно ему явно не по чарам. Ровня живомордому, который тоже далеко не по магическим силам одноглазому». В голосе ее чувствовалась смутная тревога. На это я уже и сам обращал внимание. Как-то не верилось, что можно просто так зайти в лавку и выбрать себе подобного живомордого с полочки». Но ведь Одноглазого это вовсе не смущало, а специалист по таким вещам у нас он. Живоморды со змеей схватились на полпути между своими хозяевами и принялись кряхтеть, тужиться, визжать и вообще подняли невероятный гвалт. «Так вот, значит, что Гоблин привез из нашей поездки!» — вслух подумал я. «Что?» После того, как он обнаружил тех карликов, направлявших в тени, У него с физиономией не сходит этакое самодовольство. Словно нашел, наконец, способ весь мир прижать к ногтю. Госпожа некоторое время размышляла. «Если он это подобрал после людей в хозяев теней, эта штука может шпионить за нами. Вот меняющий облик сказал бы наверняка. Его здесь нет. Мы можем предполагать, что это подсадка». Последний с погас. Гоблин с одноглазом были полностью поглощены борьбой своих тварей. Одноглазый даже наступил на собственный шнурок. Похоже было, что верх будет за Гоблином. Живоморды отражал удары змеи с заметным трудом. «Хватит! Без них нам не обойтись, как бы мне не хотелось похоронить обоих и покончить, наконец, с подобной хренью!» Я пришпорил лошадь. Гоблин был ближе ко мне. Он едва успел обернуться. Наклонившись с седла, я от души треснул его по башке. Результат меня не волновал. Подскакал к одноглазому, и тот тоже получил свою порцию. Я было развернул лошадь для второго захода. Но госпожа Магаба и Мурген уже скрутили их. Битва жабомордого со змеей угасла сама собой. Однако они не успокоились, а злобно пожирали глазами друг друга. Меж них было футов десять мостовой. Я сошел с седла мордой, ты говорить можешь или вовсе чокнулся подобно хозяину?» «Нет, капитан, он у нас один чокнутый, но у меня же договор! Должен выполнять, что он приказывает!» «Вот как! Скажи-ка мне, что за штука у гоблина в кесете?» «Тоже вроде беса, в другой форме. Где он ее откопал, капитан?» «Сам гадаю. Мурген, посмотри, как остальные. Не понесли ли мы потерь?» «Магаба, тащи сюда этих засранцев! Я им сейчас...» Колдунов усадили бок о бок, причем госпожа с Магабой держали их сзади за вороты. Они начали приходить в чувство. Подошедший Мурген сказал, что никто из лежащих без сознания не ранен. «Уже хорошо». Одноглазый с гоблином смотрели на меня. А я, не торопясь, прохаживался взад-вперед, подобающий диктатору походкой, и пошлепывал концом жезла по ладони. Наконец я повернулся к ним. При повторении подобного посажу обоих в один мешок, физиономиями друг к другу, и велю бросить в реку. Лопнуло мое терпение. Завтра, похмелье там или нет, с утра явитесь сюда и приведете все в надлежащий вид. Все расходы из ваших карманов. Понятно? Гоблин, глуповато моргая, слегка кивнул. Одноглазый не отвечал. «Одноглазый!» «Хочешь еще по башке получить?» Он угрюмо кивнул. «Вот и ладно. Далее. Гоблин, насчет той штуки, что ты привез из разведки. Не исключено, что она принадлежит хозяевам теней. Подсадка. Прежде чем поешь спать, засунешь ее в бутылку или еще куда и закопаешь поглубже». Он вытаращил глаза. «Костоправ!» «Ты слышал, что я сказал?» Яростное на грани рева шипение наполнило улицу. Змея, взмыв над мостовой, метнулась ко мне, живомордой, перехватив с фланга, сбил ее прицел. Во внезапной пьяной панической суете гоблин с одноглазом заметались, стараясь справиться со змеей. Я отступил в сторону. Минуты три, пока гоблину наконец не удалось запихнуть ее обратно в кисет, на улице царил дичайший кавардак. Гоблин унес кисет в лебедеву забегаловку и вскоре вернулся с плотно закупоренным винным кувшином. «Я закопаю костоправ!» Он глянул на меня эдак стыдливо. Голос его звучал смущенно и виновато. Одноглазый также окончательно пришел в себя. «Я ему помогу!» Сказал он с глубоким вздохом. «Правильно! Только постарайтесь много не болтать, а то еще снова начнете». Ему хватило чуткости тоже смутиться. Он задумчиво взглянул на Жабомордова. Но тут я отметил, что беса он с собой для тяжелой работы не прихватил. «Что теперь?» — спросил Магаба. «Мне чертовски больно это сознавать, но теперь придется положиться на их сознательность. Пока что. Не будь они так нужны мне, я бы устроил им такую ночь, что на всю оставшуюся жизнь бы запомнили. Мне в отряде такого говна не надо. А ты че ухмыляешься?» Госпожа улыбнулась еще шире. «Масштабы мельче?» Однако это то же самое, что и прежние попытки обуздать десятерых взятых. «Да? Может быть. Мурген, ты все равно здесь пьянствовал, так что заканчивай наводить порядок сам, а я, наконец, хоть немного посплю».